Глава 3. Вряд ли кто-то спал этой ночью в Дорбионе. На улицах трещали костры, пылали факелы и большие смоляные светильники на городских стенах. От этого ночь казалась пятнистой, мерцающей, тревожной. Люди бродили по улицам между домами, подолгу останавливаясь у костров. Все больше женщины и старики, сплошь с серыми лицами. Детей почему-то было мало. Люди переговаривались приглушенными голосами, часто оглядываясь и затихая, словно в душе каждого тлела безумная иррациональная надежда на то, что, быть может, если вести себя тихо, беда пройдет стороной. Словно боялись «повысь кто-то голос или засмейся, и их услышат». И то, чего все со страхом ждали, начнется немедленно прямо сейчас. Впрочем, немало было и таких, кто горячечной скороговоркой уверял окружающих, а в большей степени самих себя, в том, что все обойдется. «Вон, орленок-то, — говорят, — ни одного города не разорил. Наоборот, идет по гайлону, одаривая каждого встречного поперечного. Главное — вовремя склониться перед ним, признать его своим повелителем». Этим говорунам и верили, и не верили. Ночь неохотно клонилась к утру, Темнота постепенно растворялась в холодном воздухе, а по небу расползались бледно-красные полосы. Точно еще невидимое солнце уже начало нагревать небо. Литея в сопровождении генерала Аймана и архимага господина Горхолокса выехала из дворца. Впереди и позади королевы и ее спутников следовали два небольших отряда конных дворцовых стражников – Следом за замыкающим отрядом поспевали нестройной стайкой 33 мальчишки, обряженные в длинные балахоны, подшитые снизу, но с непомерно широкими рукавами. Коротко остриженные головы мальчишек торчали из толстых складок опущенных капюшонов, как птенцы из гнезда. Мальчишки то и дело затевали возню, прыскали смехом, толкались. Невозможно было поверить, что это боевые маги что это надежда Дорбиона. Отставая на несколько шагов от мальчишеской стайки, мерно погромыхивал сапогами по мостовой немалый отряд стражников. Королева ни разу не обернулась с того момента, как процессия выехала из Дорбионского дворца. Но даже и не видя обреченных на заклание детей, она все же слышала их смех, их беспечные крики. И от этого смеха уныло скребло у нее в груди, самой глубине. Но она уже сделала выбор. И отступать было нельзя. Оставалось только крепиться и не смотреть назад, не оглядываться. На ярмарочной площади перед главными королевскими воротами города выстроились отряды защитников Дорбиона. Здесь их было немногим более двух тысяч. В основном ополченцы из горожан и мужиков окрестных деревень. Очень немногие имели на себе сколько-нибудь приличные доспехи – нагрудники, панцири или шлемы, все, что нашлось в дворцовом арсенале. Большинство было облачено в плотные кожаные куртки с редкими металлическими вставками. Отряды, составляющие в общей сложности такое же количество ратников, расположились близ других 12 городских ворот. Эти были снаряжены еще хуже. Завидев литию, капитаны отдали приказы, и ратники приветствовали свою королеву. В разнобой и как-то испуганно. Многие из ополченцев впервые держали в руках мечи, копья и щиты. Многие впервые видели королеву. Кто-то из ратников от волнения не удержал в руках щит, и щит неожиданно громко зазвенел, ударившись о крупным камнем землю. «Вояки!» Качнувшись в седле, пробурчал сэр Айман. Лития посмотрела на него, но ничего не сказала. Натужно и пронзительно заскрипел ворот. Отрывистая лязганье громадных цепей напомнила королеве собачий лай. Створки ворот, неохотно скрипя, медленно растворились. И в город, на освещенную кострами многолюдную площадь, хлынула извне стылая, подсиненная холодным ветром темнота. Колыхнулось пламя костров, зашипели искрами поленья. На мгновение на площади стало светлее, но потом снова темно. Еще темнее, чем было до этого. В тот момент Лития ощутила ворвавшуюся в Дорбион темноту вполне физически, словно громадного призрачного зверя. Она вздрогнула и непроизвольно сжала крепче поводья. Должно быть, то, что почувствовала она, почувствовали и все, кто находился на площади. Стало очень тихо. Даже мальчишки-маги притихли. Ворота не стали открывать полностью. Гулка бухнул опущенный через ров с замерзшей водой узкий мост. «Вперед!» – скомандовала королева. И процессия двинулась вперед. За воротами тоже горели костры. И между кострами проворно сновали легко одетые, безоружные люди. Их было на первый взгляд не более пяти-шести сотен человек. «Старшие рекруты», — поняла королева. «Два выпуска училища. Новичков, не закончивших еще обучения, здесь нет. Они остались на грязном дворе и на хуторах, продолжать тем, чем занимались и раньше. Учиться и работать». Услышав смех, Лития удивленно вздернула брови. Королева повернулась туда, откуда он доносился, и увидела рекрута Бараца, знакомого ей по поискам банды Барака Бочки. И рекрут увидел ее, широко улыбаясь, он вскинул обе руки, а потом оглушительно свистнул. Но и без этого сигнала остальные рекруты заметили королеву и ее свиту. Со всех сторон полетели приветственные возгласы, Королева со своим сопровождением въезжала в лагерь училища, разбитый под стенами Дорбиона. И все больше в ней укреплялось странное чувство, что она вдруг попала в совершенно другой мир. Здесь люди не бродили бесцельно и придавленно, но деловито и ловко занимались каждый своим делом. Кто-то налаживал какое-то варево в громадных котлах над кострами, кто-то ломал ковриги хлеба, возвышавшиеся башней на постеленном прямо на снег плаще, и выкладывал из кусков еще одну башню на другом плаще. Кто-то тащил вязанки хвороста, кто-то гагача растирал снегом голую грудь. Поодаль от костров большая группа, около двух сотен человек, занималась каким-то не совсем понятным делом. Оглашая холодный воздух дружными громкими выкриками, они поднимали руки и ноги, прыгали, перекатывались по снегу, наносили удары по невидимому противнику и все это проделывали с удивительной одновременной слаженностью. Группа чуть поменьше, на другой стороне лагеря, была погружена в не менее странное занятие. Рекруты возились с какими-то палками. Рядом с ними темнели в расцвеченных предутренних сумерках громоздкие возвышения, которых не было еще вчера. Здесь словно и костры горели ярче. И люди были совсем другими, чем за городскими стенами. Подвижными, румяными, переговаривающимися бодро и весело. Словно нависшая над городом чудовищная угроза, их никак не касалась. Словно они не имели и понятия о ней. Оторвавшись от основной процессии, Лития подъехала ближе к этим, с палками. Темные возвышения оказались аккуратно сложенными подобиями поленец, где роль поленев играли очень длинные шесты и кучи молодых деревьев с обрубленными ветвями. Рекруты вытаскивали из вороха сучковатых и тонких древесных стволов по одному и обстругивали их ножами, превращая в ровные шесты. Затем шесты передавались тем, кто обрабатывал их мерзлым песком, снимая все неровности и шероховатости, после чего шесты укладывались в поленницы». Лития поймала себя на том, что внимательно смотрит по сторонам, выискивая среди множества людей одного. Не весь откуда перед королевой вырос мастер Аттар. Северянин в одной руке держал громадный кусок хлеба, а в другой – кружку, из которой поднималось густое облако пара. «Рад вас видеть, Ваше Величество!» – поклонившись, жизнерадостно поздоровался он. «Мастер Аттар!» – кивнула ему Лития. «А где остальные мастера?» Мастер Кай отлучился во дворец. Не знаю точно, зачем, я не спрашивал. Некогда было. «Во дворец?» «Ага. Они с братом Гербом говорили что-то о каком-то древнем свитке. А старший мастер Герб проводит утренние упражнения. Желаете, чтобы я нашел их? Или...» Атар с простоватой и игранул бровями. «Кого-то одного из них?» «Нет-нет». Чуть поспешнее, чем следовало бы, отозвалось литье. «Достаточно того, что вы здесь. Мастер Атар, разве вы не знаете, что на рассвете войско Марборна пойдет на штурм города?» «Знаем», — охотно подтвердил северянин. «Как не знать?» «Почему же вы здесь? Вы должны укрыться за стенами?» «Укрыться? Зачем это еще?» «Ведь рекруты училища не будут участвовать в битве?» «Конечно, не будут» сказал Атар и даже слегка усмехнулся такому нелепому предположению. «Рекруты училища не сражаются с людьми». «Тогда почему вы здесь?» «Наш долг», принялся разъяснять Атар. «велит нам защищать нашу королеву». «Вас, то есть». Он замолчал, посчитав сказанное достаточным. Королева вздохнула. «Ничего не понимаю», сказала она. «Я вернусь в город до начала штурма, мастер Атар. «Ага», — кивнул Верзила, — «знаю». «А вы, кажется, не собираетесь последовать моему примеру?» «А зачем?» — пожимая плечами, — сказал Аттар. «Мы вас от кого должны защищать? От марбарнейцев. Так они же не по ту сторону стены, а по эту». «Не понимаю», — повторила Лития. «Ваше Величество», — услышала она призывный окрик. К ней подъехал сэр Айман. «Ваше Величество», — сказал он. «Господину архимагу требуется поговорить с вами. Пора начинать, ваше величество. Время не ждет». «Да», — встряхнулась королева. Она кивнула от тару, тут же почтительно склонившему голову и ударила каблуками коня.